Глава 35. Властимир. Мор разжал свои цепкие когти, отпуская обескровленный Сварград на волю. Радоваться бы. Однако порой Властимиру казалось, что он до сей поры смотрит на зарево погребальных костров, и беспощадное пламя сжирает вместе с умершими его сердце. Много женщин отправились на погост, очень много, и виновный в этом должен понести наказание. День за днем, где своим словом, где через верных ему воинов, Властимир давил на совет. И вот уже знатные мужи начали недобро поглядывать в сторону волхвов. Шептались, что это все поселение вымрет, что надо искать того, кто испортил зелье. Мстиев отбрехивался, конечно. Возложив руки на алтарь, приносил клятву и в невиновности. Однако Властимир за версту чуял ложь, а еще страх. Понимал сучий потрох, что вокруг его шеи затягивается петля. Наверняка думал о побеге, но этим бы показал Сварграду свою вину. А доносчик приносил все новые следы злодеяния. То приметит закатившуюся между идолами склянку, то про особые травки, спрятанные в сундуке, разнюхает, то обрывки слухов принесет. Пора бы уже капкан захлопнуть. И время для этого власти мир выбрал подходящее. «Снарядите ястреба», — велел, откладывая свиток с донесением. «Пусть птица доставит мое согласие. А пока гостье будет в пути, сготовить для нее горницу получше». Стены терема содрогнулись от криков. Радовался совет, кидал вверх шапки. Дошел-таки князь до мысли, что жену себе выбрать пора. И не кого-нибудь, а младшую сестру, правитель из южных земель, чернокудрую Рахиму. Уже не один раз девушка предлагала себя князю. Такие жаркие руны на свитках выводила, будто бы ей жизнь не мила без господина Северного Царства. Но при этом умела сделать это с достоинством. Показать, что она будет хорошей княжной, покорной своему мужу. Не то, что некоторые своевольницы. Перед затуманенным взором мелькнули светлый шелк волос, в ушах зазвучал нежный голос, станавший его имя, Всего-то мимолетное виденье, а кровь жаркой волной устремилась в пах. Властемир едва заметно поморщился. Сколько можно дурью маяться? Девок вокруг полный терем так нет, только одно хотел видеть на своем ложе. И чтобы смотрела, как раньше, с восторгом и мягкой нежностью. Властемир аж зубами скрипнул от досады. Не бывать этому. Он князь. И власти не только над людьми, но и над своими чувствами. Никакой любви больше. Одна маята от нее, до да и полная тягостных размышлений ночи. Оставив советы дальше реветь от восторга, Властемир покинул главные покои, чтобы воздуха глотнуть. Хвала богам, никто его не останавливал. И на гольбище никого не было. Князь подошел к самому краю и, сложив руки на груди, тяжело оперся на столбик. Морозный ветер тут же швырнул в лицо горсть пепла и снега, растряс по меховой накидке. А Волостимир медленно огладил бороду. Вроде и по его мыслям дела складываются, а все одно криво. Пропала легкость в сердце. Нет прежней жажды властвовать над царством. И никак не достать из головы светло-косую занозу. Это злило сверх всякой меры. Зачем нарушила клятву? почему гордость свою не усмирила. Разве он мало для нее сделал? Да ни с одной девкой Волостемир не был столь мягок. Но за бабушке это оказалось неважно. Переступил и через него и бровью не повела, теперь обижается. Да, он не сказал про сестер, и сделал бы так снова. Мертвых не вернешь, а о ребенке подумать надобно. Хотел он это объяснить, да сразу толковых слов не нашел. Приходил к ней потом, будто не князь вовсе, а мальчишка. Но за бабушку уже смотрела так, будто он своими руками совершил злодеяние. Холодна была, словно ледышка, и не проронила ни звука. А ведь властимир делал все, чтобы девочки остались здоровы. Даже лекарь рядом с ними был. Только кому же это интересно? За спиной послышался шорох. А спустя мгновение из вечернего сумрака выступил пересвет. «Здрав будь, милостивый князь! Твоя воля исполнена!» Ястреб с донесением покинул Сварград. Властимир едва заметно кивнул. Вот и все. Пути назад нет. Пройдет не более десяти дней, и под сводой терема ступит Рахима. Совет наверняка даст согласие на пир, где Властимир прилюдно назовет невесту. Тогда им стиво прижать к ногтю можно. Вот только забава!» И надобно смириться, что в тереме появится хозяйка и законные наследники. Словно в насмешку над его мыслями ветер вновь хлестнул по лицу снегом. Нет, не смирится она. Только возненавидит еще больше и никогда ему не увидеть любви в лазурных глазах. Пересвет тихонько кашлянул. Не серчай, князь, но думается мне, что не уживутся соколицы и голубка под одной крышей. Тебя не спросил. Все так. Однако ты не знаешь, как злою беспощадно может быть женское коварство. Рахима захочет, чтобы только ваши дети были наследниками. Всех ее братьев задушили тетевой, когда старший завладел троном. Даже младенцев умертвили. А забава? Воин едва слышно вздохнул. Она хоть и робкая, все же с норовом. Соперницу принять не захочет. Слишком любит тебя. Властимир чуть не расхохотался. Любит? Это гордячка. Пересвет, видно, головой ушибся, когда на не лез. Однако воин остался непреклонен. Да, любит. И пусть забава нарушила слово, но сделала это, испугавшись за тебя. Не каждая выйдет против толпы, чтобы милого уберечь. Стало быть, наградить ее надо было. Обманчиво мягко протянул власти мир. Однако воин не собирался отступать. Лишь тень тревоги мазнула по иссохшему лицу, а потом... Пересвет вновь стал спокоен. «Нет, твоя воля справедлива, князь. Но сколь бы ни был тяжким проступок забавы, а смерть за него слишком великое наказание. Рахима не посмеет, не то сама головы лишится. Как скажешь». И воин исчез, словно не было. А Властимир до боли прикусил кулак. Вот же погонь, только душу ему разбередил. И теперь не выкинуть из головы мрачного наставления воина. Властимир хорошо знал Нуров и Южан. Горячие они, что мужики, что бабы. К тому же Рахима с голозадого младенчества привычно выживать там, где иные ноги протянут. Опасно в султанском дворце так же, как и среди ночных трущоб Бакштата. Многие наложницы сгинули в изукрашенных мозаикой покоях. Знатные мужи, находили смерть то на пирах, то среди густой тени садов, Глупо полагать, что Рахима смирится с его приказом, но увести из за забаву? Да чтобы она кого потом на стороне нашла? От ревности таким огнем до нутра опалила, будто кубок забористого пойла махом глотнул. Нет, заложницы его. Никаких других мужчин рядом не будет. И девичью гордыню он уж как-нибудь изведет.